Часть шестая. Вторая часть книги Бакуна. Я вернулся домой. Анакр, третий сын моей жены Тепаи, был прославленным оружейником. Я приказал ему изготовить для меня лук невиданной мощи. Он взял твёрдую, как железо, ветвь дерева Вахам и смастерил мне лук, который стрелял в 4 раза дальше, чем лук пастуха Занкан сильнейшего лучника из тысячи племен. Ни один человек не смог бы натянуть этот лук, но я придумал приспособление, которое сделал мне тот же Анакр. Теперь даже женщине стало по силу стрелять из громадного лука. Я всегда был прекрасным копьеметателем и отменным стрелком из лука. Через несколько дней я настолько привык к оружию, сработанному моим сыном Анакром, что мог попасть в любую цель, даже если она была размером с муху и передвигалась со скоростью сокола. После этого я вновь отправился в лес к Зур на своём пламенноглазом куате и опять стал искать встречи с врагом человека. Чтобы усыпить осторожность ксепихузов, я выпускал множество стрел из обычного лука, когда кто-нибудь из них приближался к заветной черте, но стрелы каждый раз падали не долетая. Сепехузы узнали дальность полёта стрелы и на определённом расстоянии чувствовали себя в полной безопасности. Но всё же по-прежнему они опасались моего лука, никогда не останавливались и прятались от меня в звёзды, если им не служил защитой лес. Однако моя терпеливость поборола их опасения. И вот на шестое утро несколько сепехузов расположились на отдых прямо напротив меня под большим каштаном в трёх полётах стрелы обычного лука. Я тут же выпустил тучу бесполезных стрел. Ксепехузы понемногу успокоились, их движения обрели плавность и непренуждённость первых дней нашей встречи. Решающий час пробил. Сердце моё сжалось, я почувствовал, как руки мои бессильно опускаются и замер, ведь от одной стрелы зависело всё наше будущее. Если она пролетит мимо цели, ксепехузы вряд ли предоставят мне возможность повторить выстрел. И я не узнаю, способен ли рука человека нанести им смертельный удар. Я собрал всю свою волю. Дыхание моё успокоилось, руки и ноги вновь обрели гибкость и силу, а глаз остроту. Я медленно поднял лук Анакра, вдали, под тенью дерева застыл большой изумрудный конус, и его сверкающая звезда была повёрнута ко мне. Громадный лук согнулся, стрела со свистом рассекла воздух. И сражённый насмерть ксипехус упал, сжался и окаменел. Яростный ликующий крик вырвался из моей груди. Я вскинул руки к небу и в экстазе вознёс хвалу Единому. Значит, человеческое оружие могло поражать насмерть этих ужасных ксипехусов. Значит, люди могут надеяться на победу. Уже без страха я пел гимн радости. Веть раньше я боялся за будущее человека, ибо высчитал во время бодрствования подбегущими созвездиями и синим хрусталем неба, что через два века ксипехузам станет тесен наш обширный мир. Но когда настала ночь, любимое время для размышлений и лекования сменилось печалью. Почему люди и ксипехузы не могут жить рядом друг с другом? Почему выживание одних зависит от непреложной гибели других?